Глава 15. На этот раз указанное Агнаретом место находилось не очень далеко, и у нас снова был шанс добраться туда до начала нападения. Всего к большой деревне, находившейся к западу от Нергардского замка, отправилось 35 человек. Гвардейцы, стражи лорда, сам Нергард и мы с охотником, разумеется. В этот раз нам не пришлось ехать на гуарах, поэтому никаких ограничений по численности не было». Отправились все, кто находился в замке и мог его покинуть. Лорд Нергард не забыл за это время прошлую неудачу и мое предположение, поэтому заставил наш большой отряд остановиться на некотором расстоянии от деревни. Там, где нас еще скрывал лес. Подойдем ближе, когда туман появится. Спокойно и уверенно объяснил он остальным. Капитан Коттон и лейтенант Рокей, конечно, оказались не в восторге от такого плана. «Какого демона, милорд?» — недовольно спросил Коттон. Сочетание резкого тона и вежливого обращения прозвучало весьма причудливо. «У нас есть время предупредить людей убрать их с улиц. Это снизит число жертв». «Или. Может привести к тому, что белая ведьма заметит нас и передумает идти сюда», — возразил Нергард. «Как, вероятно, случилось в прошлый раз. Она отправится в другое место, и там погибнут все. Не думаю, что кто-нибудь из нас этого хочет». Капитан недовольно поджал губы, но поначалу промолчал. «Какое-то время...» Мы все просто всматривались туда, где на фоне выпавшего снега чернели многочисленные дома. У этого поселения даже стены не было. Хотя, как я уже успела понять, в случае с туманниками ее наличие никак не помогало. «Все первые жертвы сошедшего тумана будут на вашей совести, лорд Нергард». «Наконец процедил капитан. Надеюсь, вы это понимаете?» «Конечно». «Вообще-то, на моей, не удержавшись, вклинилась я». «Мне не нравилось, что лорд берет на себя ответственность за то, что придумала я». «Это моя теория, что наше появление до прихода тумана может его спугнуть». «Не примазывайся!» — недовольно фыркнул Саланш рядом. «Но это действительно так!» — смутилась я. «В мыслях не было примазываться. Я хотела только разделить ответственность». неважно чья это теория!» — более миролюбиво объяснил Нергорт. «Решение принимаю я». И ответственность за его последствия лежит на мне. Вот и все. Так что твоя совесть будет чиста. Мне не казалось это справедливым, но спорить я не стала, чтобы не обострять и не отвлекать никого дурацкими разговорами. Зато капитан Коттон продолжил выказывать недовольство. С такого расстояния появления тумана мы сразу не заметим. Снег пасмурно, в воздухе, и так какая-то мокрая здесь. Давайте хотя бы подойдем поближе. Ближе нельзя, отрезал лорд. Три с половиной десятка всадников на открытом пространстве, несомненно, привлекут к себе внимание. А я вас уверяю, что все прекрасно увижу отсюда. Я посмотрела на Нергорода и с удовлетворением обнаружила, что моя догадка оказалась верной. Он опять включил свое колдовское зрение. При дневном свете оно не так бросалось в глаза, но все равно свечение было заметно. Значит, оно помогает не только в темноте, но и на расстоянии. Больше капитан не нашел, к чему придраться, и на какое-то время нас окутала тишина — нарушаемая лишь периодическим фырканьем переминающихся с ноги на ногу лошадей. Все замерли в напряженном ожидании. Я вскоре почувствовала, что начинаю замерзать. Зимняя форма нергородской стражи и теплая накидка не спасали при отсутствии движения. И хотя температура пока была не такой уж низкой, из-за высокой влажности и сильного ветра кожу лица покалывала холодом. Наконец Нергород поднял руку, давая знак «приготовиться». Я вцепилась в поводье, чувствуя, как с каждой секундой сердце бьется в груди сильнее. «Держись поближе ко мне», — велел охотник тихо, не переоценивая свои способности. Я только раздраженно хмыкнула и закатила глаза. Возможно, я повторяюсь, но опять же в мыслях не было. Да, Нергард за это время научил меня уверенно держаться в седле, а охотник — стрелять и орудовать мечом. Но я прекрасно осознавала, что три месяца тренировок в лучшем случае дадут мне шанс не погибнуть сразу. Я собиралась максимально, насколько могла помочь остальным, но лезть в гущу событий не планировала. Может быть, ограничусь защитой местных, на которых будут нападать. Больше охотник ничего не успел сказать. Нергард махнул рукой и первым понесся вперед к деревне. Мы сорвались с мест следом, на ходу доставая из ножен мечи. С каждой секундой я видела туман все отчетливее. Он сгущался и подползал к деревне смертоносным облаком. Со стороны самой деревни доносились крики ужаса и паники. Мужские голоса призывали женщин и детей прятаться в укрытии, а мужчин — хватать оружие. Кто-то остервенело, бил в колокол, и от этого звука сердце заходило с груди быстрее прежнего. Но вот мы достигли тумана, ворвались в него на скаку, внося смятение в ряды монстров, нарушая их медленное, но всегда почему-то такое стремительное движение. Лошади в ужасе заржали, некоторые встали на дыбы, но всадники смогли их успокоить — Моя вела себя сдержанно, хоть и испуганно фыркала. Лорд Нергорд заговорил ее, как гуара, в самую мою первую поездку. Спешиваться ни я, ни мои товарищи не торопились. На лошади было проще справляться с туманниками. Животные помогали, били некоторых монстров копытами. Да и перемещаться получалось быстрее, а наносить удары было удобнее. По предыдущим стычкам я успела уяснить две вещи. Во-первых, как только я начинаю делать что-то против монстров, они перестают меня игнорировать. Во-вторых, если ты вооружен, они стремятся взять тебя в кольцо, а потом нападают скопом, не давая шанса отбиться. Поэтому моей главной задачей было не дать себя окружить. Однако очень быстро ситуация вышла из-под контроля. Туман клубился, не давая видеть дальше пары метров. Кричали люди, ржали лошади, рычали монстры. Лошадь подо мной паниковала все больше и слушалась все хуже. Теперь она уже не столько помогала, сколько мешала. Мне в конце концов пришлось спешиться». Я шлепнула ее по крупу, веля убираться прочь. Мне не хотелось, чтобы животинка, потеряв голову от страха, погибла от лап монстров. Я не знала, пьют ли они звериную кровь, но могли и просто убить, чтобы не мешалось. Плохо было то, что я совсем потерялась в тумане. В поле моего зрения не было ни охотника, ни нергарда. Я даже не знала, в какой стране деревня. Мы вскочили в туман до того, как он успел до нее дойти, но теперь мог уже и объять ее». Я сосредоточилась на решении насущных проблем, найти взглядом ближайшего монстра, убить, перебежать на более свободное пространство, найти себе противника там и так повторять, пока не кончатся силы. Не позволять приближаться к себе двум или более монстрам сразу, не давать себя окружить и не давать подобраться со спины. Последнее мне в какой-то момент не удалось, я услышала хриплое рычание слишком поздно. Шея уже обдала теплом чужого дыхания. Зубы были готовы разорвать плоть, но я успела в последний момент дернуться, уклониться, повернуться. Жаль, равновесие удержать не удалось. Я быстро выдохлась во время схватки. Падала на землю, понимая, что это может быть началом конца. Проткнуть нападающего на меня монстра мне удалось. Но еще двое уже успели ему на помощь, а я не успела подняться. Но кто-то пришел на помощь и мне, проткнув сначала одного туманника, а потом и второго. К моему удивлению, это оказалось Соланжи. Вот ж не ожидала, что она меня спасет. Капитанша тоже недовольно скривилась. «Ах, это ты? Я думала, кто-то из моих...» Досадливо протянула она, тем не менее подавая мне руку и помогая встать. «Спасибо», — поблагодарила я, но она лишь проворчала что-то себе под нос и занялась следующим противником. А я поняла, что с меня хватит. Что могла, я сделала, свою лепту внесла. Убила никак не меньше десятка туманников, а может быть и больше... Как-то не до было. Но сейчас руки сводила от усталости. Я с трудом могла поднять меч. Легкие разрывала от нехватки кислорода. Сердце билось так быстро и сильно, что становилось больно. Я не была ни гвардейцем, ни стражником. А потому не видела для себя особого стыда в том, чтобы ретироваться вместо поспокойнее. Может быть, деревню или просто подальше от такого количества монстров. Даже если я совсем выйду из тумана, кто меня осудит? Проблема состояла в том... что я по-прежнему не представляла нигде деревни, нигде выход из тумана. Я просто бросилась бежать в ту сторону, где не было видно ни сражающихся гвардейцев, ни долговязых теней монстров. Я тяжело хватала ртом холодный воздух, в ужасе оглядываясь по сторонам и пытаясь найти более безопасное место. Встретила по пути пару туманников, отбившихся от остальных, но смогла с ними справиться, хоть это и далось мне нелегко. А потом впереди мелькнула накидка лорда Нергарда. Как и вся прочая одежда, она отличалась от других, подчеркивая его статус. Я не знала, почему он оказался в стороне от основной битвы, но решила, что раз я не знаю, где охотник, разумно будет держаться поближе хотя бы к нему. Он или защитит меня, или покажет, как выйти из тумана. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Я устремилась за ним, но всего через несколько шагов словно споткнулась и остановилась. Туман передо мной расступился, открывая лорда и какую-то женщину. Она стояла дальше... И ее я видела плохо, но белые волосы и одежды рассмотрела. Неужели та самая белая ведьма? Она все-таки здесь. Нергорду удалось найти ее в тумане. Но что-то было не так. Меч лорда был опущен, а потом он и вовсе убрал его в ножны и поднял руки так, чтобы женщина их видела. Он не атаковал ее. И не собирался. Они о чем-то разговаривали». Сначала слишком тихо, чтобы я могла разобрать, но потом Нергорт выпалил громко и взволнованно. «Мы связаны с тобой, ты это знаешь так же хорошо, как и я. Ты должна помочь мне». «Я устала тебе помогать», — ведьма говорила спокойнее, и голос звучал бесцветно, но она тоже его повысила. «Я больше ничего тебе не должна». И тут она посмотрела поверх его плеча прямо на меня, заметила, но вместо того, чтобы напасть, вздрогнула, резко повернулась и побежала прочь. «Постой!» — воскликнул Нерберт и сначала сделал движение, как будто собирался последовать за ней, но потом, видимо, что-то понял и обернулся, ища взглядом того, кто помешал их разговору. Я успел отступить и спрятаться в тумане за секунду до этого. Бросилась бежать в другую сторону, не оглядываясь и не обращая внимания на подгибающиеся ноги и горящие легкие, и стараясь не думать о том, как выглядел разговор лорда Нергорда с белой ведьмой. «Потому что выглядело это так, словно они действительно заодно...»